Глава 267. Сделка. Ван Дун понимал, что ему нужно приложить серьезные усилия. Пускай Ли Жоэр считала его мелкой букашкой, но даже не имея за спиной влиятельной семьи, юноша не собирался опускать руки. Эта ведьма никогда не поймет глубоких чувств, которые связывают Ван Дуна и Уру. «Если твой отец решит выдать тебя за человека, которого ты ненавидишь, скажи». «Как ты поступишь?» «Очень просто. Я убью тебя», ответила девушка, одарив Ван Дуна пронзительным взглядом. «Теперь ты меня понимаешь?» Юноша спокойно пожал плечами. «Мечтай дальше. Я бы не выбрала тебя своим возлюбленным даже в следующей жизни. Разве может леди жениться на презренной собаке?» «Это взаимно». Ван Дун не демонстрировал никакого интереса, И не собирался любезничать с лижжу Р. Фм, я хочу есть. Пошли в столовую. Может, пойдем в другое место? Я могу заплатить, с неохотой сказал Ван Дун, в брови. Ребята в столовой рано или поздно узнают ли Жо Р, и он очень не хотел, чтобы про них пошли странные слухи. Мне не послышалось, этот маленький жмот сказал, что купит мне обед. «О, но эта леди всегда ест изысканную еду, поэтому сейчас хочет столовый обед. Но ты всё равно можешь заплатить за меня». Пока парень недовольно скрипел зубами, Лижу Р эр раскинула руки и начала изображать из себя самолёт. «Какое нахальство! Но у него попросту нет выбора! Он должен стерпеть это!» Ван Дун продолжал изнывать от бессилья, а довольная лижу Р эр Заливистер смеялась. Ей уже давно не было так весело. Просто потрясающее чувство. Когда двое вошли в столовую, в обеденном зале повисла гробовая тишина. Слух оказался правдой. Наследница дома Ли, госпожа Ли жо Р, действительно была здесь. Оказавшись на людях, девушка моментально изменила выражение лица, сменив свою личность с маленькой сумасшедшей ведьмы на элегантную богиню с чарующей улыбкой на лице. Помимо Ван Дуна, любой парень, увидевший изящный образ Ли Жуо-Эр, непременно оцепенеет на месте. Ван Дун закатил глаза, пытаясь по-быстрому придумать план, чтобы справиться с уловками маленькой ведьмы. «Мы еще посмотрим, кто будет смеяться в конце», мысленно сказал он. Юноша привел Ли Жуо-Эр к столу, где сидели Карл и остальные друзья. «Подвиньтесь немного». Это лишь Жо Эр, но я думаю, мне не нужно ее представлять. Она была нашим противником во время турнира против Кайпу, сказал Ван Дун, уделив особое внимание слову противник. Девушка моментально раскусила план Вандуна, но ни на миг не проявила своего недовольства. Более того, она вежливо поприветствовала сидящих за столом ребят. Это был хороший турнир. Рада снова вас видеть! Прошу, присаживайтесь! В мгновение ока за столом появилось достаточно места. Ван Дун мысленно проклинал своих товарищей: Я же сказала на противник: Враг! Если хотите показать свою гордость, скажите ей, что места нет! Как бы он ни намекал, но никто, кроме Джоуси Си, не мог понять его странных сигналов, поскольку они не знали о том, что произошло между Ван Дуном и этой с виду приличной девушкой. «Мы всегда рады гостям ирланга. Что бы вы хотели на обед? Мясо? Овощи? Солёное или сладкое?» Хуян Сюань гордо выпятил грудь, стараясь выглядеть крутым перед красивой молодой леди. «Точно-точно! Еда ирланга очень хороша!» Даже Чита вставил своё веское слово. Увидев, что его друзья совершенно бесполезны, Ван Дун немедленно влез в разговор. «Госпожа Ли привередлива к еде и съест все, что ей предложат». «Верно?» «Не нужно докутрировать. Немного овощей, пожалуйста. Я должна следить за своей фигурой». Стоило ли Жоуэр сказать эти слова, ребята тут же обрушили на нее шквал комплиментов, большая часть которых исходила от Хуян Сюаня. Пока Ван Дун мысленно жаловался на провал своего импровизированного плана, в столовую пришла Джоу Сиси. -Си и тоже села за стол. Увидев Ли Жоуэр, девушка совершенно не удивилась. Более того, они обменялись быстрыми, но пристальными взглядами, после чего обе вернулись к своим делам. Ван Дун был озадачен их действиями, поэтому наклонился к Джоу Сиси Си и тихо спросил. «Эй, ты заключила союз с этой ведьмой?» Юноша старался говорить шепотом, но его серьезность была очевидна. Не волнуйся, все под контролем. У нее нет дурных намерений. Я позже тебе все объясню, ответила Джуси Си, погладив парня по плечу. Спокойный и уверенный тон девушки еще сильнее расстроил Вандуна. Он с самого начала чувствовал, что-то что, что здесь не так. Неужели ли Жоу Эр использовала на Джуси Си духовное очарование? Это, ведьма имеет такие способности. Тем не менее, Ван Дун быстро осознал, что его догадка была ошибочна. Он отметил, что речь Джоу Си, Си была четкой и ясной, что полностью отличается от невнятного бормотания, которым говорит человек, находясь под контролем разума. Таким образом, все, за исключением Ван Дуна, спокойно наслаждались своим обедом. Юноша снова и снова волновался за жизни своих товарищей, пока те общались, Сказалось бы, доброжелательной принцессой из Великого Дома Ли. После обеда Ли Эр продолжала исполнять свой план и, схватив Вандуна за руку, вытащила его из столовой. «Ну, пожалуйста, ты можешь хотя бы улыбнуться? Неужели я настолько похожа на змею?» С улыбкой сказала девушка. Благодаря идее Джоу Си Си, она наконец-то нашла способ поиздеваться и смутить вечно несгибаемого парня. Сам Ван Дун не хотел тратить время на бессмысленные разговоры, поэтому спросил, что мне делать дальше. «Ну-ну, попридержи лошадей. Если будешь вести себя хорошо и порадуешь меня, я позволю тебе увидеть Масяуру уже сегодня. Но если посмеешь снова меня разозлить...» «Да-да, хватит уже этих угроз». «Вот и хорошо. Ну, теперь я увижу твою улыбку. Ой». «Или ты стесняешься из-за моей красоты? Я так смущена!» Ван Дун отвернулся и закатил глаза. «Если бы хоть кто-то знал, как он сейчас расстроен!» Остальные ребята по-прежнему сидели в столовой. «Ну, Сиси, как мы тебе?» «Превосходно! Настоящие актеры!» Ответила девушка, показав всем большой палец. «Как она смеет нас недооценивать?» Она правда поверила, что все мы попали под ее чары. Позволим Ваннуну справиться со всем остальным! кивнула головой Джу Сиси. И все равно, я сыграл лучше всех. Я уверен, она была почти очарована моей красотой, заявил Хуян Сюань, демонстративно поправляя свои волосы. Будь осторожен, а ты еще очаруешь сам себя. Столкнувшись с ее чарами, самым спокойным остался я, в отличие от вас, парни. «Я бы никогда не позволил похоти затмить мой рассудок!» объявил Карл. Остальные ребята лишь бессильно закатили глаза, выслушивая двух напыщенных нарциссов. Вся эта ситуация была полностью спланирована Джоу -Сиси. Она понимала, что только лишь Джоу Эр сможет помочь Вандуну, но их взаимная обида заметно усложняла эту возможность. Учитывая все то, что она знала об их вражде, Джоу Си Си пришла к выводу, что Ли Жуо Р не хотела вредить Вандуну, а лишь желала его унизить. Девушка решила, что если она поможет этой ведьме мирно добиться желаемого, та, в свою очередь, будет не против помочь Вандуну встретиться с Мася Оуру. Чтобы воплотить свой план в жизнь, Джоу Си Си заручилась поддержкой Хуян Сюани и других друзей Вандуна, попросив их устроить для колдуньи небольшое шоу в столовой. Тем не менее, Было бы ложью утверждать, что Ху Ян Сюань согласился на это исключительно ради друга. В конце концов, в глазах любого парня, красота Ли Жоу по-прежнему была неотразима. Наконец-то шоу закончилось. Занавес опустился, а сцена была очищена. Джоу Си Си сделала все, что было в ее силах. Все остальное было в руках самого парня. Очень скоро Ван Дун осознал, что его втянули в совершенно новый вид сражения. Лижо Эр больше не кричала и не грозила ему смертью. Вместо этого она демонстрировала довольную улыбку, снова и снова выжимая несколько кредитов из его полупустого кошелька. Хотя Ван Дуну было больно смотреть, как его с трудом заработанные деньги спускают на кучу бесполезных безделушек, он осознал, что ему тоже стоит участвовать в этом спектакле. Довольно скоро он понял, что преувеличенное печаль на лице поможет ему быстрее остановить неумолимое опустошение его финансов. Таким образом, Ван Дун продолжил играть. После целого дня безжалостного шопинга на деньги Ван Дуна, Ли Жуэр наконец-то была удовлетворена. Юноша был искренне удивлен тем, как быстро стих ее безграничный гнев. На самом деле, он уже приготовился исполнять более возмутительные распоряжения, вроде раздевания посреди улицы или банджи-джампинга с крыши ближайшего небоскреба. Они сели в роскошный лимузин, который вызвала Ли Эр. Ван Дун расположился на заднем сиденье с серьезным выражением лица, но в его сердце уже возникло необычайное чувство, которое представляло собой смесь из ожидания и беспокойства. Как только Ли Эр села в машину, Ее лицо моментально стало спокойным и безмятежным. Масяуру дважды получила серьезные травмы, и оба случая напрямую связаны с тобой. Другими словами, ее отец не лучшего мнения о тебе. Сейчас к ней могут приблизиться только мастера нашей семьи, поэтому тебе придется делать это тайно. Услышав, что ли Жоэр подняла интересующую его тему, Ван Дун наконец-то смог вздохнуть с облегчением. Как она? «Вам обоим очень повезло. Ядерный взрыв не навредил ей, но ее состояние было не лучше, чем твое. Ее энергия души также была истощена из-за чрезмерного использования суперкостюма металл». Говоря об этом, Ли Жоуэр пристально взглянула на Вандуна, по-прежнему поражаясь его чудесному исцелению. Даже сейчас она ощущала, как обновленная и могучая энергия души непрерывно струится по его телу. Девушка могла лишь признать, что очень скоро море сознания Вандуна будет полностью заполнено энергией души более высокого порядка. «Наша семья послала самых лучших мастеров, чтобы помочь ей, но процесс идет довольно медленно. Тем не менее, это всего лишь вопрос времени. Также мой отец попросил у дяди Ма согласие на брак Сяуру и моего брата», небрежно сказала Ли Жоэр. Она и сама понимала, что скорее это шантаж, а не просьба. «Почему ты рассказываешь мне об этом?» «Потому что ты меня заинтересовал. До встречи с тобой я не думала, что у меня есть хоть какая-то надежда. Но теперь ситуация стала намного интересней. Ты знаешь, что это я придумала способ отправить Сяуру в кайпу? Ты знаешь, что остался жив, потому что я попросила об этом своего брата?» «Однако теперь я ощущаю, что ты можешь представлять для него реальную угрозу. Именно поэтому я решила тебе помочь», — с веселым смехом ответила Лижо Жо-Эр. Ван Дун промолчал. То, что он услышал, не сулило ему ничего хорошего. Юноша понял, что сам того не замечая, он был вовлечен в семейную вражду. Тем не менее, слова Лижо эр подарили ему очень ценную информацию. «Дом Ма». «Не очень хорошо ладит с домом Ли». Лижур внимательно изучила суровое лицо Вандуна, пытаясь угадать его мысли. «Ты не боишься, что твоя семья все узнает?» «Хм, и кто им расскажет?» «Ты уверен, что она того стоит?» Вандун внимательно посмотрел на девушку, в которой уживалось несколько разных личностей. «Откуда в ее маленьком теле столько невероятных амбиций?» Похоже, она может превратить в игру все, что угодно.